Пролог. Ворчаков спал. Спал и летел одновременно. Так иногда бывает во сне, особенно если этот сон в небе. Удивительное, кстати, чувство. Какая-то странная свобода от всего, от всех обязательств, кроме обязательств полета. Свобода от правила законов, включая закон всемирного тяготения. Будто тебя только что освободили с каторги. И не думайте, что это пустые слова, если бы. Собственно говоря, хотя за свою не такую уж длинную жизнь Ворчаков ни разу не был на каторге в качестве воспитуемого, судить о ней он мог сознанием дела, в том числе и об освобождении. Но он об этом не думал, по крайней мере сегодня. Сегодня он просто летал. Нет, не падал, как это случается при небольших, не очень опасных, по словам врачей, но все же нерекомендуемых сердечных перегрузках, вызванных неизбежным при его служебной деятельности нервным истощением. Хотя, разумеется, с нервным истощением при его профессии тоже, вне всякого сомнения, все было в порядке, сердце пока выдерживало. Поэтому он и не испытывал чувства падения, а просто летал, как в детстве, как во сне. И сон его был подобен полету, а полет сну — От отчего он по-детски причмокивал губами. Самое интересное, ему и снилось, что он летит, но при этом он понимал, что делает это в волшебном пространстве сна, и в этом сне он был всемогущ. Так тоже бывает, и тоже скорее в детстве. Вождь, в юности, говорят, писавший неплохие стихи в духе модных тогда акмеистов, теперь, выдернувшие его телеграммы с пометкой «Молния», в древнюю столицу империи, как-то рассказывал, что по их одесским поверьям такие счастливые, радостные сны – худшие предвестники самых грозных событий. Может, именно поэтому сам канцлер таких радостных снов, как и любых других знаков судьбы, мистически боялся, о чем тогда в минуту слабости, свойственной порой даже самым великим и несгибаемым людям, и поделился с одной из своих верных гонщих боялся и не доверял, не доверял и боялся. Не Ворчакова, разумеется, Снов. Вождь много чего боялся, в том числе того, что со временем о его страхах станет известно за пределами ближнего круга. Но Никита, будучи в силу своей профессиональной деятельности человеком насквозь прагматическим, подобного рода суеверия начисто отметал, за исключением тех случаев, когда дело касалось пресечения слухов о тайных фобиях вождя. Вот это как раз не шутки и никакой мистики. Это могло повлиять на безопасность вождя и империи. Это было серьезно и входило в круг профессиональных обязанностей Ворчакова. А все остальное подлежало вынесению за скобки. Молча, разумеется. С вождями не спорят. Нет, В сами-то вещи и сны он, конечно, верил. Глупо было бы. Не верил он в их легкое одесское толкование. Кто бы ни кодировал эту божественную шифровку, вряд ли рассчитывал на то, чтобы ею так легко могли пользоваться и разгадать первые встречные профаны. И хотя Никита понимал, что вождь отнюдь не первый встречный, и уж тем более не профан, а как минимум самый что ни на есть настоящий гений возрожденной русской земли ворчаков все равно не верил издержки профессий ну да и бог с ним или боги наши славянские боги позади оставались суетливые и страстные прощание со скучающей без мужа томной барое фон штольц четыре часа на тяжелом открытом авто по-скользкому от дождя серпантину с краткой остановкой у живописной татарской чейханы, где ему удалось не спеша выкурить папиросу и посидеть в легкой задумчивости над стаканом кислого молодого вина. Суета в небольшом, но неуютном и грязноватом здании Симферопольского императорского аэропорта. Как всегда суетно, несмотря на должности и полномочия, оформление огромного количества, постоянно сопровождавшего его багажа, чтобы как следует со вкусом раздеть какую-нибудь скучающую и оттого внезапно доступную светскую красавицу на отдыхе, нужно как минимум уметь одеваться. К счастью, одеваться Ворчаков не только умел, но и любил. Он вообще неплохо относился к своей неповторимой персоне, с ее как ему казалось в те минуты когда ворчаков был сам себе симпатичен неповторимый мужественный и привлекательный для дам внешностью и потому старался следить за своим физическим состоянием на досуге не менее бдительно чем следил за врагами отечества находясь на госуудаевой службе поэтому мягко говоря багаж был и не маленький И это только то, что Никита счел предметами первой необходимости во время вынужденной командировки в Москву. Остальное ушло обратно в столицу, в благословенный град Петра Строителя, старинный особняк на Васильевском острове, контейнером по железной дороге через Екатеринодар. Позади оставался, как всегда, чересчур короткий и оттого суетливый отпуск. На службе Ворчаков суетиться не любил, и щейку кормят ноги и нюх. Но сам Ворчаков по лености предпочитал второе. Узковатое даже в самом дорогом салоне самолетное кресло к полноценному отдыху измученного отпуском тела не особенно располагало. Но Ворчаков всё таки спал и даже улыбался. Когда тебе без малого тридцать, ты здоров, физически развит, родовит, богат, отлично образован и последние недели проводил большей частью на свежем воздухе, спится легко, даже если тебя грубейшим образом вырывают из законного отпуска. Ничего, позже догуляем. Когда настанут такие времена, и мировые разведки перестанут вести свою хитроумную игру, Когда перестанут фрондировать собственные вояки, и троцкие сотоварищи перестанут, наконец, засылать на территорию Великой Империи своих агитаторов и диверсантов. Когда успокоятся проклятые британские островитяне и их американские родственники в САСШ. Когда народные избранники в Пятой Государственной Думе Научатся, наконец, думать об избравшем их народе Великой России, а не о собственном благополучии. Когда уймутся и перестанут мечтать о захвате власти внутренние заговорщики. И когда ему, Никите Ворчакову, удастся повесить последнего из числа непрерывно вертящихся вокруг доверчивого вождя политиков, предателей идеалов русского национального единения. «Пока живешь, надеешься».